И в этом весьма разумном предприятии, ну, что тебе стоит принять участие в таком спектакле? Ладно, согласен. В сущности, другим способом мне не выжить. Может быть, ты окажешь мне помощь, хотя не исключено, моя просьба покажется тебя несколько странной, сказал Исана. С удовольствием, сделка есть сделка. Зависимая от К компании недвижимости в разных частях страны осваивает районы для строительства загородных домов. В бытность мою с секретарем к всегда было так, что в двух-трех районах уже строили бараки для рабочих и наполовину завершали строительство, а потом его приостанавливали, пока не получали разрешение соответствующих властей. Может быть, мы могли бы недели две-три использовать такое местечко, ну, какой-нибудь пансионат для... Яхтсменов? На побережье, разумеется. Я обзавелся приятелями, и они хотят пожить все вместе. Загородные дома строятся сейчас в районе национального парка в Минами-Идзу. Это как раз то, что тебе нужно. Там работы приостановлены, потому что строительство мешает деревья. В национальном парке категорически запрещена даже частичная вырубка дикого персика когда строятся загородные дома. Немного разрядить посадки, по-моему, вполне допустимо. Мы как раз сейчас заняты тем, чтобы получить разрешение властей. Там уже построены бараки и контора, где вполне можно пожить некоторое время. Спортивной площадки еще нет. Но участок расчищен, так что места, чтобы побегать, вполне хватит. — Лучшего и не надо, — сказал Исана. — В общем, дикий персик оказал мне большую услугу. — Видишь ли, п в свое время не проявил достаточной твердости, чтобы потребовать от властей исключения этих деревьев из списка природных достопримечательностей. Участок нужно осваивать — И если бы к согласился хотя бы по телефону позвонить из больницы, этого было бы достаточно. Но его болезнь стремительно прогрессирует, и теперь его с места не сдвинешь. Я впервые слышу от тебя, что к стал таким добросердечным. Мое влияние сказывается, просто не верится, что его волнует судьба дикого персика. «С тобой это никак не связано», — сказала Наоби. «Возможно, вирус рака очистил его душу». «Такое увидишь в любом онкологическом институте». «Если не считать молодежь, у которой в голове лишь боязнь, смерти и отчаяние, то рак в самом деле очищает души стариков, примирившихся с мыслью о смерти». «В общем, завтра я распоряжусь, чтобы тебе принесли...» подробный план того места, где строятся загородные дома, ключи от конторы и все остальное, что необходимо. Да, а как Дзин? Благодаря моим новым приятелям Дзин в последнее время стал очень общительным, самостоятельным. Энергия так и бьет ключом. Если так, то, поселив у себя своих новых приятелей, ты сможешь снова вернуться в общество?» «Разумеется, но я сам не в силах расстаться с Дзином. Нет, я буду жить по-прежнему». «Для моих выборов это сущая находка», — сказала жена, голос которой снова стал равнодушным. На следующий день на обе никогда не нарушавший обещаний, прислала человека, который сообщил, что с середины июня до середины июля можно использовать бараки и контору, Временные постройки, находящиеся на участке, отведенном под загородные дома в Минами-Идзу. Так как и молниеносно составил план учебных занятий, и было решено, что в следующую же субботу, во второй половине дня, как только солдат сил самообороны будет свободен, его вызовут, и учебный отряд отправится в Минами-Идзу. В тот день Инаго на мотоцикле солдата приехала в убежище. Как и в прошлый раз она хотела похвастать своим возлюбленным. Исана вывел к ней Дзина, чтобы тот попрощался с инагу Солдат в кожаной куртке, угрожающий скрестив руки на груди, стоял, широко расставив ноги у вишни, к стволу, который он прислонил мотоцикл, и даже не удостоил Исана взглядом. Через некоторое время он снова надел на свою черную круглую голову, похожую на пушечное ядро, еще более черный и круглый шлем и завел мотор, давая инагу понять, что пора ехать. Нетерпеливо переминавшийся с ноги на ногу солдат был похож, как и его мотоцикл, на норовистого жеребца. Инаго что-то говорила Дзину тихим голосом. Исана не мог расслышать, что... И тот отвечал ей в тон. Подгоняемая солдатом, Инаго говорила с одним дзином, и, повернувшись к Исана, и, удостоив его лишь одним взглядом своих огненных янтарных глаз, сбежала вниз по косогору к вишне. Потом прижалась к огромной спине солдата с таким видом, будто на свете нет ничего более мягкого и приятного, и мотоцикл с треском укатил. Дзин чувствовал себя брошенным. Тоже испытывал и Исана. Через неделю Такаки, убедившись, что участок в Минами-Идзу, отведенный под загородные дома, безопасен, послал короткого, красномордого и еще одного подростка на двух машинах за боеприпасами. Машина, в которой ехал короткий, была фургоном. В каких профессиональные фоторепортеры возят необходимую для съемок аппаратуру, что в данном случае служило прекрасным камуфляжем. Вторая машина с красномордым за рулем была специально предназначена для Исана и Дзина. Эта забота несколько смягчила их боль при отъезде Инагу. Пока красномордый, Еще один подросток грузили в фургон боеприпасы Союза свободных мореплавателей, перевезенные из съемочного павильона полуразрушенной киностудии в бункер. Короткий рассказывал Исана о том, как проводятся боевые учения Союза свободных мореплавателей. В одной из крохотных гаваней Их поблизости бесчисленное множество. Подростки пользуются шхуной, владелец которой поставил ее там на мертвый якорь, по ночам выходят в море и проводят военные учения. Днем занимаются физическими упражнениями, которые обязан выполнять в армии солдат первого года службы. — В общем, все делается как следует. — Делается серьезно, — сказал Короткий значительно но все тем же тонким голосом. Наконец-то я снова могу заняться своими профессиональными обязанностями. Я фотографирую учения. А новые камеры и всякая аппаратура, которые мне пришлось погрузить в фургон, лежат там не только в целях конспирации. Солдат — прекрасный объект для съемки. Солдат? Но ведь... Он к понедельнику обязан вернуться в казарму своего отряда военных музыкантов? Нет. Солдат все время с Инаго. Союз свободных мореплавателей освободил из японских сил самообороны одного солдата. И то хорошо, сказал Короткий. Исана и Дзин сели на заднее сиденье в машину Красномордова и поехали. Рядом с ними лежало одеяло и полиэтиленовые мешочки на случай, если Дзину укачает. Очень скоро Дзин, привыкнув к автомобилю и уютно устроившись в нем, стал тихо подвывать, подражая шуму мотора. В общем, как бы превратился в одну из составных его частей. Их машина шла впереди фургона, в котором ехали короткий и еще один подросток. «Красномордый».